Лететь самолетом, значит, добраться до Истоды слишком быстро. Им надо отдохнуть и подумать. Не доезжая до Мьёльбю, поезд без малого час простоял из-за неполадок тепловоза. Но Валандер это нисколько не раздосадовало. Временами они с Линдой разговаривали, потом она опять открывала книгу, а он погружался в свои мысли. — Четырнадцать дней, — думал он, глядя, как... Трактор распахивает поле, которому словно конца краю нет, а над бороздой вьются чайки. Сколько же их не сосчитаешь? Четырнадцать дней с тех пор, как пропала Луиза Окерблум. Ее образ уж начинает стираться в памяти двух маленьких девочек. Роберт окерблум. будет ли он верить своему богу? Какой ответ даст ему пастор Турресон? Он посмотрел на свою дочь. Линда спала, прислонясь щекой к окну. Как выглядит ее самый одинокий страх? Есть ли такое место, где встречаются их одинокие сиротливые мысли, хоть оба они об этом не подозревают? Мы никого не знаем, — думал он, — и меньше всего самих себя. Знал ли Роберт Оккерблоум свою жену? Трактор исчез в ложбинке. Валандер представил себе, как он медленно проваливается в бездонное море глины. Внезапно поезд тронулся. Линда проснулась, посмотрела на него. — Приехали? — спросила она. — Я долго спала? — Минут пятнадцать. — Валандер улыбнулся. — Мы еще и до. — нет, с не добрались. — Хочу кофе. — Линда зевнула. — А ты? Они пошли в вагон ресторан и просидели там, до самого Хеслехольма. Впервые Валандер рассказал дочери всю правду о двух своих прошлогодних поездках в Ригу. Линда слушала, как завороженная. — Такое ощущение, будто речь совсем не о тебе, — сказала она, когда он закончил. — И мне так кажется. Ты ведь мог умереть. Ты не думал обо мне и маме. — О тебе думал, — ответил он. — Но о твоей матери все-таки нет. В мальме они пробыли недолго. Дизельный поезд до Истада отходил через полчаса. Около четырех оба уж входили в квартиру Валандера. Он решил устроить Линду в гостиной и, разыскивая чистые простыни, вспомнил, что напрочь забыл про свою очередь на стирку. Примерно в они поужинали в пиццерии на Хамгатен. Оба устали, уже около девяти вернулись домой. Линда позвонила деду, а Валандер стоял рядом и слушал их разговор. Она обещала на следующий день навестить старика. Он удивился. С ней его отец говорил совсем другим голосом. — Вообще-то надо было позвонить Лувену, — подумал Валандер. Но отказался от этой мысли, потому что еще не решил, как объяснить, почему не связался с полицией сразу после происшествия на кладбище. Он и сам этого не понимал. Служебное упущение, иначе не назовешь. Неужели он теряет над собою контроль и не способен правильно оценить ситуацию, или страх полностью парализовал его волю? Когда Линда уснула, он долго стоял и смотрел в окно, на пустынную улицу. Глой мелькали мысли об африканце и о Коновальник. В то самое время, когда Валандер стоял, Выстади у окна, Владимир Рыков убедил, что полиция по-прежнему проявляет интерес к его квартире.